38. Люди ждут вестников и очень пугаются об одной мысли об их приходе. Если спросить людей, каким они хотели бы видеть вестника, то получится очень странное нагромождение, даже граничащее с безобразием. Птичьи перья будут не последним атрибутом вестника. Если же узнают, что вестник окружен светом, то прежде всего озаботится, чтобы не ослепнуть. Но, конечно, даже при самых обычных появлениях бывают потрясения. Такое трепетание будет не только от неожиданности, оно происходит от неравенства аур. Такое напряжение может быть даже гибельным, потому и появление вестников бывает нечасто. Они ведь приходят не для убийства следовательно нужно постепенно приучать себя к восприятию различных напряжений исследователи психической энергии понимают о каком упражнении мы говорим нужно кроме опытов над психической энергией также привыкать к общению с тонким миром и не прибегать к магии ибо все естественно и постигается И путем естественным. Только путем опыта привыкают к напряжению различных степеней. Можно понять, что само ожидание будет естественной готовностью, или, как принято называть, дисциплиной. Человек в готовности готов принять вестника.